Можно было бы подумать, что он заботится о том, чтобы отличаться от Христа, но на самом деле он помышляет присоединить Христа к себе. Действительно, Кириллов в какой-то миг мысленно представляет себе, что умерший Христос не очутился в раю. Он узнал тогда, что муки его были напрасны. Законы природы, говорит инженер, заставили и его жить среди лжи, и умереть за ложь. Только в этом смысле Иисус служит воплощением всей человеческой трагедии. Он совершеннейший из людей, ибо Он тот, кто своей жизнью осуществил самый абсурдный удел. Он не Бога-человек, а человека-бог. Подобно Ему каждый из нас может быть распят и обманут, а в какой-то степени это с каждым и случилось. Божество, о котором идет речь, является, следовательно, вполне земным. «Я три года искал атрибут божества моего», — говорит Кириллов, — «и нашел». «Атрибут божества моего — своеволие». Теперь проступает смысл посылки Кириллова. «Если Бога нет, то я Бог». Стать Богом — это просто-напросто быть свободным на земле, а не находиться в услужении у бессмертного существа, и в особенности, разумеется, извлечь все заключения из этого мучительного своей воли. Если Бог существует, все зависит от Него, и против Его воли мы не можем ничего. Если же Его нет, то все зависит от нас самих. Для Кириллова, как и для Ницше, умертвить Бога означает самому стать Богом, на самой земле осуществить ту вечную жизнь, о которой сказано в Евангелии. Ставрогин, вы стали верить в будущую вечную жизнь, Кириллов? Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Но если метафизического преступления человеку достаточно, чтобы вполне состояться самому, то зачем добавлять к этому еще и самоубийство? Зачем кончать с собой, покидать здешний мир после того, как свобода завоевана? Тут есть противоречия. Кириллов хорошо это знает, недаром он добавляет. Если сознаешь ты царь и уже не убьешь сам себя, а будешь жить в самой главной славе, но люди этого не ведают, они этого не чувствуют, как и во времена Прометея они питают слабые, слепые надежды. Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы не убить себя, в этом вся всемирной истории до сих пор. Они нуждаются в том, чтобы им указали путь, и не могут обойтись без проповеди. Следовательно, Кирилл должен убить себя из любви к человечеству. Он должен указать братьям трудный царский путь, пройти по нему первым — это педагогическое самоубийство. В результате Кириллов приносит себя в жертву. Но если он распят, то не обманут. Он остается человека Богом и убежден, что после смерти ничего нет, проникнут евангельской печалью. «Я несчастен, — говорит он, — ибо обязан заявить своей воли но когда он будет мертв, и люди говорят просветятся землю населят цари и воссияет слава человек своим выстрелом из пистолета Кириллов подаст сигнал к самой последней революции таким образом к смерти его толкает не отчаяние а бескорыстная любовь к ближним перед кровавым завершением своего неслыханного духовного приключения кирилов произносит слова столь же древние Как и сами человеческие страдания. Все хорошо. Тема самоубийства у Достоевского является, следовательно, одной из тем абсурда. Заметен только, что прежде чем пойти дальше, Кириллов проступает в других персонажах, которые, в свою очередь, влекут за собой другие темы абсурда. Ставрогин Иван Карамазов применяют в своих жизненных поступках истины абсурда. Они есть те, кого освобождает смерть Кириллова. Они пробуют быть царями. Ставрогин ведет ироническую жизнь, какую именно хорошо известно. Вокруг себя он сеет ненависть. И однако ключевые слова к его жизни содержатся в его прощальном письме. Я ничего не мог возненавидеть. Он царь безразличия. Иван с своей стороны отказывается отречься от царственной власти разума.